глава 29 проблемы моря было это так командование флота осталось в придаче ко всем своим сложностям без спутниковой связи кроме того корабли перестали получать позывные от системы спутниковой ориентации Navstar. это ограничило использование некоторых видов высокоточного оружия Американские моряки и летчики высокого ранга давно отвыкли воевать в условиях, навязанных противной стороной. Тем не менее, никто и не запаниковал. А пентагоновская машина включила некоторые оставленные на пожарный случай рычаги. Например, с одной из ракетных шахт пустыни Колорадо, разумеется, после спешного предупреждения по горячей линии России, стартовала ракета «Минитмен-2». Однако это была не какая-нибудь простая носительница тройки термоядерных боеголовок. В данном случае баллистическая ракета использовалась для вывода на орбиту нового спутника связи и то по привязке. Сейчас некогда было дожидаться шатла. Конечно, мы с Канаверал забыли не насовсем. После звонка сверху поднятые по тревоге гражданские специалисты взялись за предстартовую проверку законсервированного несколько шпиона. Одновременно другая группа готовила к запуску его носитель, ракету «Аджена». Четверых астронавтов военно-воздушного назначения тоже дернули, призвав готовиться к спешному полету. Однако многоразовый корабль «Атлантис» мог быть отправлен в вакуум минимум после двусуточной проверки. Прыть военно-космических инженеров с генеральскими звездами охладилась через 40 минут после запуска «Минитмена». В это время над затянутой белым туманом акватории Тихого океана появился российский спутник фото- и радиоразведки. Спутник передавал отснятые материалы на крейсирующие в Меланезии научно-исследовательский пароход Дмитрий Меделеев. Там данные в очередной раз были закодированы и пересланы дальше. Конечным пунктом приема был недавно увядший казахстанский Ленинск, ныне Байконур, а один из небольших закрытых подмосковных гарнизонов. Спутник нормально вошел в зону, успел отметить погашую активность своих американских космических братьев, передать широко панорамные снимки, затянутые маревом океанской поверхности. Затем бортовая автоматика начала подбирать фильтр, способный пробить молоко внизу. Оптимальное сочетание было найдено через 4 секунды, за которые спутник успел проскочить более 30 километров. После этого связь оборвалась. Когда о случившемся узнала американская радиоразведка, Вы челнока Атлантис отменили до лучших времен.